Глава 10. Интересный факт. Все встреченные мною клинонцы, прекрасно и почти без акцента, разговаривали на языке Альянса. И в то же время почти никто из моих знакомых по Альянсу клинонским языком не владел. Даже несмотря на то, что клинонский язык произошел от английского, который в свою очередь был одной из составных частей человеческого новояза. Это очень показательный факт, Клинонцы считали себя людьми, люди их таковыми не считали. В словах Ларса Хоугана о зависти старшего брата к преуспевшему младшему была доля истины. Последователи идеи и Броддера на Земле называли сектантами, может быть и не без некоторых оснований, и их исход складывался тяжело, с массовыми истериками, проклятиями, угрозами, громкими заявлениями, ультиматумами, и в итоге боевыми столкновениями. В конце концов, правительство Земли объявило их изгоями, отныне существующими вне общества, и заявило, что они не имеют права высаживаться ни в одной, на тот момент существующих колоний. Бродеритов это тоже не испугало, они и сами не желали существовать вместе с остальным человечеством и постарались уйти так далеко от Солнечной системы, насколько позволяли их корабли. К тому моменту, как бродериты высадились на Кленоне и под руководством тогда еще живого пророка принялись за строительство новой империи, на Земле вспыхнула война регресса, и все о них позабыли. Бродериты были немногочисленны, и чтобы удержать цивилизацию на новой планете, хотя бы на прежнем уровне им требовалось гораздо больше людей, нежели мог дать естественный прирост населения. Тогда в ход и пошла генная инженерия, официально запрещенная на Земле. Не она стала главной причиной раскола человечества на две ветви, но именно она позволила новой поросли крепко пустить корни в грунт. Когда старшие братья разобрались с последствиями войны и регресса и вернулись в космос, Клинонской империи принадлежали уже несколько звездных систем. Бродериты стали силой, от которой уже нельзя было отмахнуться – на существование которой нельзя было закрыть глаза. Столкнувшись, обе цивилизации вспомнили свои старые обиды, которым прибавилась конкуренция за пригодные для жизни миры. Произошло несколько локальных инцидентов с жертвами с обеих сторон, и еще неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в заселенном людьми секторе космоса не появились скари. Казалось бы, возникновение внешней угрозы должно было сплотить родственные цивилизации но пропасть непонимания оказалась слишком глубока. Боевые действия были прекращены, но дальнейшего сближения не произошло. Империя и Альянс перешли в состояние вооруженного нейтралитета, изредка нарушаемого на границах между их сферами влияния. Клинонцы оказались более гибкими. Несмотря на веками вбиваемую в их головы идеологию, провозгласившую клинонцев не только потомками Старой Земли, но и единственно верными продолжателями ее традиций, расы сверхлюдей, стоящих на следующей после человечества ступени эволюции, в их обществе возникло течение, выступающее за слияние двух рас. Поначалу сия идея не получила большой поддержки, но со временем ее влияние распространилось так широко, что язык Альянса стал обязательным предметом для изучения в имперских школах а консерваторы, продолжающие считать себя высшей расой, оказались в меньшинстве. И тот факт, что в текущем временном периоде именно это меньшинство оказалось в фаворе у молодого императора Торрена и определяло внешнюю имперскую политику, можно объяснить только присущими монархическому строю правления недостатками, фатальным невезением, злой шуткой, истории или тотальным проявлением закона всемирного свинства. Очевидно, что взаимоотношения двух субъектов не могут зависеть от поведения только одного из них, и со стороны Альянса ситуация выглядела гораздо хуже. Идеи демократии, нормально функционирующие в одной стране, худо-бедно и с некоторыми оговорками, работавшие в пределах планеты, в космическом масштабе оказались совершенно несостоятельными. Условия существования на Земле, в Солнечной системе, и в дальних колониях оказались слишком разными, чтобы предоставить обитающим там людям равные права. Со временем эти противоречия привели к тому, что на самом деле никакой демократии в сегодняшнем альянсе и не пахло. Люди неравны. Неравны по происхождению, социальному положению, уровню доходов, образованию, по интеллектуальному уровню, наконец. Тот, кто говорит, что они равны – лжец тот, кто пытается предоставить им равные права, либо идеалист, либо мошенник. Когда сантехник отличается от инженера или олигарха не фактом наличия машины и квартиры, а исключительно разницей их стоимости, система продолжает работать, не обращая внимания на эти противоречия. Но разница в существовании жителей Земли, колониальных олигархов, рядовых поселенцев дальних планет и социков – оказалась слишком велика, чтобы система не начала разрушаться. Процесс был уже запущен, и лидеры Альянса это видели, но упускать власть из своих рук не хотели. Поэтому они из последних сил цеплялись за заявленные в Конституции принципы и продолжали лгать своему населению, которое, несмотря на все предпринятые властью усилия, с каждым годом начинало роптать все громче и громче. На этом фоне существования рядом Клинонской империи, где угнетенные и неравные в правах подданные оставались в рамках лояльности кровавой тирании имперской власти, было им как бельмо на глазу. Союз с идеологическим противником был равносилен для них отказу от власти, поэтому средства массовой информации нагнетали антиимперские настроения, в результате чего в галактике сложилась абсурдная ситуация, Тогда люди Альянса относились к людям Клиннона гораздо хуже, чем к развитым динозаврам Скаари. Я уверен, что со временем, требующимся для смены нескольких поколений, ситуация вполне могла бы разрядиться без глобального кровопролития, если бы не возникший в исследованном секторе космоса дефицит пригодных для жизни планет. Но дефицит возник, и обстоятельства сложились крайне неудачно, для распавшегося на две ветви человечества».